Часть вторая. Оскорбление. И они направились туда, где Мартину еще не приходилось бывать, оставив далеко позади немецкое пристанище Блакиберг, а ведь там проходила граница изведанного мира. Яльмар Сёдерберг. Юность Мартина Бирка. Яльмар Сёдерберг, 1869-1941. Шведский писатель и журналист. Но сердце, отдавшее Хильдре лесной, Навеки пребудет в оковах, Покуда душа его спит под луной. Не знать ему счастья земного. Виктор Людберг, Лесная дева Абрахам Виктор Людберг, 1828-1895 Известный шведский писатель и поэт В воскресенье газеты опубликовали подробный репортаж Об убийстве Велингбю. Рубрика гласила «Жертва ритуального убийства?» Фотография мальчика на лесной поляне. Дерево. К этому времени убийца из Виллингбю уже сошел с уст местных жителей. Цветы на поляне завяли, свечи погасли. Полицейские ленты расцветки карамельных фантиков были убраны, всевозможные следы и улики зафиксированы. Воскресная статья снова разожгла дискуссии. Эпитет «Ритуальное убийство» подразумевал, что подобное должно было случиться снова – Не правда ли? Ведь смысл ритуала в повторении. Все, кто когда-либо ходил по той дороге или просто находился поблизости, имели что сказать. Какой зловещей была эта часть леса? Или как там было красиво и спокойно, и кто бы мог подумать? Все, кто знал мальчика, пусть даже поверхностно, рассказывали, каким он был распрекрасным и какой злодей-убийца – Убийства охотно использовали в качестве аргумента за введение смертной казни даже те, кто в принципе возражал против крайних мер. Не хватало лишь одного – фотографии убийцы. Все смотрели на безликую поляну, на улыбающееся лицо мальчика. Без фотографии того, кто это сделал, казалось, что все это произошло само собой. Не было ощущения завершенности. В понедельник, 26 октября, Полиция объявила по радио и в утренних газетах, что был проведен крупнейший антинаркотический рейд в истории Швеции. Пойманы пять ливанцев. Ливанцы. По крайней мере, это было понятно. Пять килограммов героина. Пять ливанцев. По килограмму на каждого. Ливанцы в довершении всего получали шведское пособие по безработице, втихую занимаясь контрабандой наркотиков. Фотографий ливанцев, правда, тоже не было – Но здесь они и не требовались. Как выглядят ливанцы, все и так знали. Арабы. Ну да, ну да. Кое-кто высказывал предположение, что маньяк тоже из эмигрантов. А что, вполне вероятно. Разве в арабских странах не существуют всяческие кровавые ритуалы? Исламисты вон отправляют собственных детей с пластмассовыми крестами. Или что они там носят на шеях? Обезвреживать мины. Если верить слухам. Страшные люди. Иран, Ирак, ливанцы. Но полиция обнародовала в понедельник авторобот-убийцы, опубликовав его во всех вечерних газетах. Оказалось, что его видела какая-то девочка. С портретом торопиться не стали, чтобы не упустить никаких деталей. Постарались на совесть. Швед как швед. Бледное лицо. Невыразительный взгляд. Все тут же согласились, что именно так и выглядит убийца. «Несложно представить, как человек с подобным лицом, похожим на маску, крадется к тебе по лесной поляне и...» Все жители западного Стокгольма, имевшие хоть малейшее сходство с портретом, чувствовали на себе долгие, испытующие взгляды. Придя домой, они смотрелись в зеркало. Ни капли сходства. В постели перед сном они подумывали, не изменит ли им завтра внешность, или это вызовет подозрение. Они напрасно беспокоились. Совсем скоро у людей появится иной повод для волнения. Швеция станет другой страной, оскорбленной нацией. Именно это слово звучало повсеместно – оскорбление. Пока люди с внешностью убийцы лежат в своих постелях, обдумывая новую прическу, советская подводная лодка буксует на мелю берегов Карлскруны, Ее двигатели ревут, разгоняя эхо между шхер в попытке сойти смели. Никто не удосуживается выйти в море, чтобы проверить, что происходит. Лодку случайно обнаружат в среду утром.